к дальней лестницу ближе к хозяйскому столосидели наиболее знатные сотрапезники, за ними менее знатные в порядке убывания значимости. А в самом дальнем конце стола, за солонкой, дети и слуги. Мерлинау стол круглый. Никто из королей и рыцарей сидящих за ним не может посетовать, что его место менее почётно, чем место соседа. Историки видят его преобраз в обеденных столах круглых ирландских башен IX-XI веков, либо в развалинах римского амфитеатра в блисвайльского города Карлеона на Аске, в народе, получившего прозвище Стол короля Артура. Да и чудесные свойства Мерлинова круглого стола уменьшаться и увеличиваться в размерах в зависимости от числа террофизоющих, так что за ним никогда не тесно, и никогда не бывает лишних пустых мест, на которые, как известно, любят присаживаться призраки и прочая нечисть. Неплот фантазии этого творца а реальное свойство средневековых пиршественных столов, если в разгар пира неожиданно являлись новые гости и слуги приносили ещё столы, столешницы и козлы, присновотая салонка, массивное сооружение традиционно отграничивало широкую благородную публику от челяди, перемещалось по столу в нужном направлении. а пирующие подвигались, давая место вновь прибывшим. В Венчестерском соборе туристам демонстрируют круглый стол, якобы тот самый. Эта местная легенда не выдержала испаданий временем. Экспертиза установила, что он изготовлен в царствовании Генриха III 1216-1272 год. за то верождение встречи за круглым столом такое испытание выдержало с успехом как и сама идея круглого стола решения политических и научных споров мирным путём путём диалога без недоброжелательства и взаимных обид дворец неведимка XII век в истории западноевропейского средневековья поводораздел начало его относится к тёмным векам и отдалённых усобиц а вторая половина ознаменуется расцветом куртуажной культуры утончённой и изысканной культуры высокого средневековья поэзии тробадоров Проверв и Менизингер рождением жанра рыцарского роман. Гальфридова история бриттов пользуется бешеным успехом. И оправдано, находит несколько устаревший и придворные поэты Англии, Франции, Германии, Италии, Испании, принарявляясь к вкусам знатных заказчиков, пересказывает приключения его героев на новый куртуазный лад. В моде служения прекрасной даме и в грандиозном пятитомном анонимном рыцарском романе «Ланселот Грааль» около 1230-го отшельник Мерлин обзаводится таковой. И уже не военные крепости, не круглые столы для мирного В завершении войн конструирует старый волшебник. Он строит для своей юной возлюбленной зримое воплощение куртуазной культуры во всем ее великолепии и блеске. Мерлин собрал со всей страны каменщиков и плотников, и под его руководством они построили такой богатый и великолепный дворец, О такого не бывало ещё до той поры.